А по возвращении домой обнаружил, что жена благополучно вышла замуж и обзавела с детьми. Моряк прожил остаток дней и умер в добродетельном самотречении. Сюжет поэмы напоминал миссис Папагай сюжет собственного неудачного романа. Моряк, один из всей команды, уцелевший после пожара на судне в Безбрежном океане, несколько месяцев провел на плоту под знойным солнцем, был спасен, Некоторое время его удерживали у себя влюбленные в него таитянские принцессы. Потом его захватили в плен пираты. После этого его насильно завербовали на военный корабль, который разгромил пиратов. Он был ранен в жарком бою. Наконец, возвратился к своей пенелопе и обнаружил, что она вышла замуж за ненавистного кузена и стала матерью кучки малышей, похожих на него, но не от него. Этот последний момент миссис Папагай считала изящным, трагико-ироничным штрихом. Но она не сумела живо изобразить ни пожар на корабле, ни рабство, ни таити, ни команду вербовщиков, хотя Артура довольно часто живо писал ей все это, когда они гуляли в Даунсе или сидели вечером у камина. Она до сих пор тосковала по Артуру тем более, что после него у нее никого больше не было. В поэме «Лауреата» ей больше всего нравился стих, где говорится о том, какими бедами чревато возвращение мертвеца в мир живых. «Лауреат» Альфред Теннисон был удостоен звания поэта-лауреата в 1850 году после выхода в свет поэмы «In Memoriam» «Поминовение». Когда б мертвец в родимый дом, восстав, вернулся из могилы, В супруге он и детях милых холодный встретил бы прием. Его согретые вином добром родные поминали, По нем скорбели, скучали и часто плакали по нём, Он к ним пришёл. И что же зрит? Его любовь, жена другого, Наследник сын, хозяин новый, земель и алчен, и сердит. Пусть даже сына не расстроит отца любимого приход, Сметенье страшное взорвет столпы домашнего покоя. Но ты, мой друг, вернись скорей, пусть время все переменило, Душа тебе не изменила, как прежде ты желанин ей». «Но ты, мой друг, вернись скорей!» — шептала миссис Папагай, и с нею эти слова шептали королева и бесчисленные вдовы и мужчины и женщины, сливая голоса в едином вздохе безнадежной надежды. Того же определенно желала и она, Эмили Теннисон, Эмили Джесси, та самая любовь, которую молодой человек вкусил умом одним, который не коснулся. Ведь она призывала его на сеансах, она жаждала видеть его и слышать. Для нее он был жив, несмотря на то, что умер сорок два года тому назад, срок в два раза длиннее, чем его земная жизнь. Общаться с ним напрямую не удавалось даже Софи Шики. И миссис Папагай, понаслышке знакомый с самообманом и проделками воображения, Не уставала восхищаться упрямым нежеланием миссис Джесси принимать на веру ложные послания озорных фантомов, двигать коленями стол и побуждать их Софи приложить больше усилий. — Он ушел слишком далеко, — сказала однажды Софи.